Разбудил меня тихий разговор. Приоткрыв глаза, увидела Динара, перемазанного зеленой кровью, и его отряд. Все сидели на корточках в кругу и о чем-то совещались над Лариском. Мои охранники спали. Потрясающе просто. Тихо поднявшись, я подошла к лошадям, нашла свою, на которой практически не ехала. Как я и предполагала, повар обо мне позаботился. С двумя яблоками вернулась на прежнее место и, устроившись поудобней, начала следить за сообществом рыжих. Динар оглянулся, дав понять, что мои передвижения замечены, и снова вернулся к живейшему обсуждению чего-то. Догрызая второе яблоко, я решила взглянуть на гоблинов. Пригибаясь, поползла на холм, осторожно выглянула за край и... Тихо! Предупредил подповший ко мне Динар. Их тысячи! Я оглядывала серую массу спавших по гоблинов, и вся эта стоянка простиралась, так сказать, от края до края, То есть, они везде были. Судя по всему, их согнали с прежних мест обитания. Вонючий рыжий разлегся рядом. Но те, что напали на нас в лесу, являлись охранниками. Да и эта орава должна что-то жрать. Соответственно, делаем вывод. Их кормят. Я позволил себе перебить его. Верейск, селение окружено горами с трех сторон. Путь к нему только через степь. Гонцы оттуда к нам доставляют сведения регулярно. А вот королевские посланники уже год как пропадают. И чего же вы ждали целый год? Кажется, надо мной насмехаются. А итло не дала рединар. Я хмуро взглянул на его испачканную рожу. У нас территории в 9 раз больше. Учитывая тот факт, что вы всегда готовы оттяпать кусок у соседа, это не удивительно, согласись. Спорить точно не буду. Но и чтобы не усмехался так, мы более рационально территории используем. Нам ими и владеть. Знаешь ли, Кат, зато у меня гоблинов на территориях не наблюдается. Да когда ты последний раз на своих территориях-то был? Я мило улыбнулась Рыжему и вернулась к нерадостной реальности. Нужно возвращаться. Я начала отползать назад, так как в своем решении была более чем уверена. Нет, невозмутимо произнес Рыжий, вглядываясь в сырую сонную массу. Что значит «нет»? Я опять поболзла наверх к этому упрямцу. Динара, их тысячи, а нас по меньшей мере глупо сейчас пытаться достичь Верейска. Но для тебя это важно, не так ли? А вот этот намек мне уже не понравился. И важно именно сейчас, потому что иначе, после нашей выходки в таверны, король не отпустил бы твоего сочиства путешествовать со мной. За что не люблю Динара, так это за излишнюю сообразительность. «Так что там, Кат? Что такого важного в Верейске?» «Город!» Я решила оставить этого рыжего упражняться в сообразительности и снова поползла вниз. «Обычный город!» «И сама наследная принцесса едет туда с проверкой?» Динар перевернулся, лег на спину, стоялся в небо. Поползла наверх снова, нависла над ними и прошептала. «Так только, между прочим, я всегда с проверками еду сама!» «Ибо доверяй, но проверяй, а ты...» Продолжая глядеть в небо и хитро улыбаться, Динар, чуть повысив голос, отдал приказ. «Раф, на королевской лошади серая сумка. Срезай печать и неси-ка ее сюда!» И прежде чем я успела хоть что-то произнести, я оказался лежащий на земле, и рот мне закрыли рукой очень профессионально. Хантра и еще двоих проснувшихся стражи блокировали охранники Динара. И до тех пор, пока Раф не принес свиток, Рыжий преспокойно продолжал меня держать, и даже чуть насвистывал при этом. Когда подошел стражник, честь меня удерживать досталась ему. Нужно признать, держал не в пример менее нагло, да и так чисто для вида. Динар, избавившись от руки охранника, начала я. Есть вещи, в которые вашему рыжему чудовиществу нежелательно нос совать. Ага, он деловито начал скрывать первый из документов. Динар! Кат, ты мне помешать сможешь? Просматривая первый свиток, спокойно спросил он. Мы оба знаем ответ. И твои охранники знают. Видишь, как старательно притворяются спящими. Так что посиди и помолчи, хорошо? Я демонстративно села, сложила руки и решил успокоиться. Максимум, что он узнает, это про алмазные шахты. Неприятно, но не смертельно. И молчать буду, определенно. «Шахты?» Спустя некоторое время произнес Динар. «Добыча алмазов запрещена». Молчу. И к чему этот список имен? Молчу, но улыбаюсь при этом. Кат! Продолжаю молчать. Катриона, к чему спится кимен? Хмуро взглянув на него, я решила смилостивиться. Милый мой, тот факт, что вы способны читать документы, написанные при помощи королевского шифра, еще не означает, что вам, айсер Грахсовин, удалось проникнуть в святая святых айтлонской политики. Все сказала, хмуро спросил Рыжий. Ага, значит теперь моя очередь. Он хмуро посмотрел на меня. В Ирейске есть нечто, что вы скрываете от Кесаря. Гоблины, которые тут в большом количестве, вероятно, прикармлились не одно поколение, да? Ой, Динар, пить меньше надо, протянул я. не я, не отец не прибегли бы к подобному способу охраны тайны. Глупо это и нерентабельно. Проникся моментом, потом продолжил. Кат, что там? Шахта, как ты изволил прочесть. А помимо шахт... Город. А помимо города... Градонаселение. Каат. Динар, я и мои люди уходим. Я потянулась и вырвала у него сумку с документами. Затем аккуратно все сложила. Здесь сейчас находиться опасно. Мы возвращаемся к Ренийскому лесу. Идем сутки до излучины Нардви. Еще сутки по течению вверх. И достигаем речного порта. Оттуда до Иране полдня на почтовом корабле. Здесь потребуется нечто больше, чем наш отряд. Я все сказала. Рыжий усмехнулся и, как всегда, сумел удивить. Про гоблинов вы знали, но не оповестили об этом совет Прайды, так? А должны были. На равнинах, в условиях избытка пищи, гоблины плодятся крайне быстро. И тут кат. Выводок не одного года. Вы знали о гоблинах, но молчали. Да и сейчас ты не употребила слово «армия». Значит, собираешься отправиться сюда наемников. Ага, будем перенимать твой опыт ведения боевых действий. Скрипнул зубами повторил вопрос. Что там? Совесть твоя. Я вернулась к своим людям. Приказ выдвигаться отдавала, старательно игнорировав взгляд Динара. Все так же, игнорируя долорийцев, мы помчались прочь. К своему студу я дважды обернулась. А когда долорийцы исчезли из вида, мне стало совсем грустно. И тоскливо. И вообще, могли бы уже нас догнать. Я вела свой отряд, старательно вспоминая карту и предусмотрительно огибая поросшей растительностью холмы. На открытой местности гоблины не способны развивать скорость, необходимо для того, чтобы догнать лошадь, но на пересеченной лесом местности у нас не было бы и шанс Ваше Высочество, — Хантер решился на вопрос только к полудню, — мы действительно возвращаемся в столицу. Я усмехнулась и спокойно ответила — нет. Ближе к закату? Местность стала знакома уже не только по карте. К этому времени я уже сидела позади хантра так как все же наездница была отвратительной. Вот Лора держала в седле превосходно, как истинная принцесса. А я... Ну, у меня есть другие достоинства. Хантер, за нами нет слежки? Нет вашего сочиства, отозвался он, но отправил наблюдателя повторно. А впереди уже виднелись очертания крепости Аргат.